Возьмем, например, особенности волосяного покрова. Если бы человек был просто голой обезьяной, то не было бы вопросов. Ну, исчезла шерсть в ходе эволюции за ненадобностью. Ничего удивительного. Однако, при отсутствии серьезного волосяного покрова, практически по всему телу, человек обладает волосами на голове, которые растут просто так, с невероятной скоростью. Всего за несколько лет легко отрастает грива в метр длиной, а современные рекордсмены отращивают волосы длиной более полутора десятков метров. Вот и представьте себе примитивного предка человека, который уже в детском возрасте получает такой подарок природы. Этот подарок ему не только охотится, но и просто ходить мешает неимоверно. Тут не то, что по зарослям или по кустарнику, но и по открытой саванне не больно-то побегаешь. Более того, еще задолго до достижения волосами такой длины, что на них человек начинает наступать ногами, они отрастут настолько, что постоянно будут спадать на глаза и закрывать нормальный обзор. С точки зрения законов эволюции, такой примитивный гоминид должен был вымереть в кратчайшие сроки. А он почему-то этого не сделал Ладно, допустим, ногти тоже быстро растут, но ногти хотя бы могут стачиваться при тех или иных видах деятельности, а волосы? Они сами собой не укорачиваются, без ножниц или хотя бы без острого ножа никак не обойтись. Однако инструменты, годные для такой процедуры, как стрижка, появились по историческим меркам совсем недавно. Можно конечно было придумать какие-нибудь подвязочки, с помощью которых фиксировать копну волос на голове, но подвязочки тоже надо было из чего-то изготавливать. Так что если считать появление быстрорастущих волос некой естественной мутацией, то и датировать ее надо никак не ранее времени появления навыков создания специальных подвязок или инструментов типа ножниц. А это представляется весьма-весьма сомнительным, поскольку совершенно не стыкуется по временным масштабам. Любопытная деталь. Практически на всех реконструкциях древних гоминидов, вплоть до неандертальцев, можно увидеть лишь шерсть, не только на теле, но и на голове, но никак не длинные волосы. А спрашивается, почему? Насколько мне известно, не было найдено никаких Останков этих древних гоминидов, которые бы указывали на наличие у них на голове длинных волос. И это при том, что волосы довольно долго сохраняются от разложения. Другая проблема для эволюционной теории особенности человека относится к так называемой деликатной сфере. сфере, касающихся вопросов размножения и продолжения рода. Тут мы имеем целый букет очень серьезных отличий, от ближайших современных сородичей, высших приматов, то есть обезьян, если использовать общедоступный разговорный язык. Часто среди проблем эволюционной теории в этой сфере называют странности сочетания одновременного перехода наших далеких предков к прямохождению и увеличению размеров черепа и, соответственно, головного мозга. Действительно, переход к прямохождению неизбежно сопровождается такими изменениями в строении таза, которые ведут к уменьшению размеров родовых путей у женской особи, конечно. А это с точки зрения эволюции должно приводить к уменьшению размеров черепа новорожденных, а не к его увеличению. Однако именно данное противоречие лично мне представляется не столь уж значимым. Во-первых, Непосредственно во время рода включается определенный компенсаторный механизм. Кости таза матери обладают возможностью двигаться, увеличивая при этом размер прохода для новорожденного. Насколько сильно отличается работа этого компенсаторного механизма у людей от работы аналогичного механизма у высших приматов, сказать трудно. Мне не доводилось встречать информацию по исследованию данного вопроса. Поэтому не исключен вариант, что у человека компенсаторный механизм работает существенно эффективнее, чем у приматов. А во-вторых, сам тезис об увеличении размеров черепной коробки, а тем более об относительном по сравнению с размерами всего организма, увеличение представляется достаточно спорным. Прежде всего потому, что все эволюционное древо, особенно в самой древней его части, Выстроена на самом деле буквально на единичных находках. При этом часть ископаемых останков, которые имеют аномально большие размеры, заведомо исключается из современного научного анализа. Гораздо более важной аномалией, на мой взгляд, является комплекс отличий, связанных не с моментом рождения, а с моментом зачатия. Прежде всего способность людей к практически сочетанию, круглогодичному оплодотворению и, более того, способность к половым контактам даже в те дни, когда оплодотворение заведомо не происходит и происходить не может. Ничего похожего у приматов нет. Попытки же некоторых исследователей объяснить этот факт с позиции эволюционной теории весьма неуклюжи. Самка Хома, рассуждали упомянутые авторы, всегда готова к совокуплению, в отличие от обезьян, с их периодами течки. Дескать, это была своего рода форма адаптации, чтобы самец успешно завершил охоту, вспомнил ожидающую дома приманку, без которой он бросил бы и детеныша, и мать на произвол судьбы. Таким образом, причина того, что самец тащил добычу на стоянку, а не съедал свои антрикоты в лесу, был секс. Ян Линблант – человек тренажный, Ты, я и первозданный подобному объяснению прямо противоречит например тот факт что после родов подавляющее количество женщин проходит период абсолютного равнодушия к сексу хотя казалось бы все должно быть наоборот в это время и мать и дитя нуждаются в усиленном питании а следовательно и в том чтобы самец именно в этот период приносил антрикоты домой они к другой самке Да и среди животных немало примеров, когда самец после появления потомства продолжает заботиться о нем и о самке, не вступая с ней ни в какие половые контакты. И вообще подавляющее большинство животных видов вполне обходится без круглогодичного секса и вымирать из-за этого не собирается. Так что очевидно, что приведенная выше версия никуда не годится. Можно было бы списать это отличие человека на очередную причуду природы, тем более, что у некоторых животных, хотя и вовсе не близких наших родственников, она тоже есть, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что имеет место своеобразная инверсия. Женщина способна к оплодотворению в тот период, который находится на противоположной стороне цикла. От так называемых критических дней или менструации если использовать медицинский термин в то время как у всех высших млекопитающих оплодотворение происходит тогда и только тогда когда наступает именно период течки подобная инверсия уже не вписывается ни в какие эволюционные рамки однако и самец не избежал перемен например Для человекообразных обезьян характерна некоторая стандартизация длины полового члена. У она составляет 3 сантиметра, у орангутанга 4, у шимпанзе 7-8 сантиметров. Некоторые различия есть, но они незначительны. А у человека встречаются экземпляры как совсем шимпанзоноидной длины, так и в вчетверо больше. Но главное, у приматов даже столь короткий член в эрогированном состоянии поддерживается специальной пенисной костью, которая у человека отсутствует. Почему столь выгодный элемент исчез в ходе эволюции? Никакой логики в этом нет. Более того, отсутствие этого элемента в мужском организме компенсировано наличием у человека принципиально иного механизма эрекции, для чего в ходе эволюции требуются серьезные изменения уже даже на морфологическом то есть на уровне строения внутренних органов и тканей, появление пещеристого тела и так далее и тому подобное. Естественно, физиологические особенности не могли не отразиться на поведенческом уровне например, люди способны совокупляться не только круглый год, но и в чрезвычайно разнообразных позициях И это нельзя списать на тягу к экспериментам в сексуальной сфере. Само строение половых органов у приматов не позволяет им подобных вольностей. Даже так называемая миссионерская позиция лицом к лицу для приматов просто физически исключена. Ну а если вспомнить про Камасутру, то и говорить вообще не приходится. Отсутствует у приматов и способность к оргазму. по крайней мере, на современном уровне нашего знания о животном мире. Это уже наше приобретение, которое иногда пытаются объяснить тем, что у человека, дескать, гораздо более сильна развита эмоциональная составляющая в половых отношениях. А это составляющая – одно из важнейших условий достижения оргазма. Однако животные вовсе не лишены эмоций. И более того, эмоции способны захватывать их гораздо сильнее, чем людей. Недаром некоторые исследователи такое сильнейшее влияние эмоций на поведение даже возводят в ранг черты, отличающие животных от человека. В целом же можно сказать, что вся система репродукции или размножения человека или его предков на каком-то этапе претерпела улучшение. кардинальные изменения, причины которых не находят объяснения в рамках теории эволюции. Итак, библейская версия создания человека ничего не объясняет, а эволюционная версия его происхождения обнаруживает весьма серьезные изъяны. Может быть истина как обычно, где-то посередине, а может имеет смысл прислушаться к показаниям очевидцев. К сожалению, подавляющее большинство древних легенд и преданий ограничивается лишь констатацией версии создания человека богами, без какой-либо детализации самого процесса создания, так и причин побудивших богов на данный поступок. Исключение представляет, пожалуй, лишь версия в мифологии района Междуречья, которая предоставляет нам весьма любопытные подробности. И которая в изложении Захарии Ситчина выглядит следующим образом. Согласно шумерским текстам человек был сотворен Нинхурсаг при содействии мудрости Энки. Именно ей было поручено сотворить человека, вследствие чего ей дали второе имя Нинти, дева, дающая жизнь. А Нинхурсаг, подаривший жизнь Человеку говорили как о богине-матери, или называли ее «маму». От этого корня образовались наши слова «мама», «мэм», «Захария Ситчин, 12 планета». В одном тексте сообщается, что Нинхурсак, которой было поручено из кома глины изваять подобие богов, выпив вина и опьянев, обратилась к Энке с такими словами. Плохо ли, хорошо ли тебе тело человека? Мне мое сердце говорит, что и судьбу его могу я по вкусу моему избрать. Там же. Нинхурсаг создала человека, который не мог держать мочу. Женщину, которая не могла рожать детей и существо, лишенное всяких половых признаков. Всего шесть таких дефективных человеческих существ произвела на свет Нинхурсага. Энки же приписывалось сотворение несовершенного создания со слабым зрением, трясущимися руками, с больной печенью и сердцем. Другой быстро умер от преждевременной старости и так далее. Там же. Когда зашла речь о том, кто же сможет не быть аннунаком, богом, но будет достаточно разумен, чтобы пользоваться инструментами, Энки сказал Такое существо уже существует. Он, очевидно, подразумевал человекоподобных существ, которых с помощью генетических манипуляций можно было бы усовершенствовать. Усовершенствовать ровно настолько, чтобы научиться пользоваться орудиями труда и понимать приказы богов. Во всяком случае, трактовать месопотамские тексты именно так вполне допустимо и правомочно. В Ниппуре было найдено несколько текстов с описанием этого же эпизода. В одном из них Нинти, она же Нинхурсаг, говорит Энки «Сотвори слуг для богов, да так, чтобы они производили себе подобных». И Энки отвечает «Существо, которое ты назвала, уже существует». «Канелес, -э сошедшие с небес и сотворившие людей». Это достаточно показательный и важный момент – создание человека происходит вовсе не на пустом месте, а из некоего существа, которое уже имелось на Земле. Кто это был – неандерталец, представитель Homo sapiens или некто еще из дальних родственников – сказать сложно. Единственное, что можно утверждать определенно – это существо в своем чистом виде по каким-то причинам богам не подходило. Возможно, потому что недостаточно далеко ушло от животного состояния, оставаясь на уровне мартышки, и его требовалось усовершенствовать. Когда боги решили создать человека, их царь провозгласил «Кровь соберу я и кости оживлю». Эа, он же Энки, предложил избрать бога-донора и сказал «Пусть будут примитивные создания ему подобны». Далее по сюжету эпической легенды, когда подобно людям боги. Боги позвали богиню рождения, мать-богиню Нин и попросили ее исполнить следующее. «Пока среди нас рождение богиня, пускай она создаст чудесный плод. Пока богиня-мать среди нас, пусть сотворит Лулу, то есть человека». На этом месте в эпосе, когда подобно людям боги, и в параллельных текстах начинается детальное описание непосредственно сотворения человека. Согласившись исполнить возложенную на нее высокую миссию, богиня, здесь называемая нинти, то есть дева, дающая жизнь, выдвигает некие требования для проведения этой сложной операции, включая некоторые химикаты, смолы из абзу, для проведения очищения, а также глину из абзу. Выслушав богиню, Эа понял и принял все ее требования и условия, говоря «Берусь я приготовить купальню очищения, пусть кровь свою даст кто-то из богов. Из плоти той и крови пусть нинтии приготовит смесь».